Из Москвы они выехали вместе с князем Друцким на следующий день пополудни. Андрей даже успел встретить возок с несчастным Максимкой, вручить ему обещанное серебро и разрешить смерду жить при дворце до тех пор, пока он полностью не поправится. Неприятная штука, конечно, дыба и батаги, но все же. Два дня мучений и на всю жизнь богат. Теперь, когда все было позади, бывший служка смог даже пошутить. По рублю закнут, получается! Хороший приработок, коль время свободное в достатке!» Проследив, как накрытого кафтаном бедолагу заносят в дом, князь поцеловал жену и поднял холопов в седло. Спустя четыре дня общий отряд двух князей числом почти в два десятка сабель Спешился у знакомого постоялого двора, Сверкающего с людяными окнами И подкупающего чистотой и порядком. Утром холопы, получив по три новгородки, Были отправлены в Слободу, Ходить по лавкам, пить пиво, сидеть в кабаках И везде, где только можно пересказывать историю Про литовское предательство. Андрей засобирался в царский монастырь, Но не успел. Дверь содрогнулась от сильного удара, открылась, и он увидел. «Бог ты мой, кого я вижу! Данил Адашев! Жив-здоров!» «Я, княже!» Служилые люди шагнули навстречу друг другу, обнялись, дружески похлопывая по спине, по плечам, разошлись, придирчиво оглядывая «Ты возмужал, Андрей Васильевич!» Под Казанью воина был, а ныне уж богатырь, заматерел. Ну, а ты как, боярин, как обошлось? Даниил Федорович Адашев был братом царского писаря Алексея. Но если тот держал в руках лишь перо да бумагу, то Даниил во главе нескольких сотен кованой рати встал под Казанью на пути татарской конницы, атакующей стрельцов Андрея. Разве такое забудешь? Боярские дети полегли все до единого. Да только поле битвы в итоге осталось за русскими. И потому добить раненых изменники не смогли. Большую часть воинов холопы вытащили живыми. Среди из раненых, но дышащих бояр оказался и Даниил Адашев. — Постой, я сейчас дворню крикну, велю стол накрыть. — Поздно, княже! — засмеялся гость. — Я уж велел вина и закуски принесть. Хозяин суетится. — Эк ты и поспешил. Да ладно, боярин, сказывай, как ты, чем занят, как семья, какие замыслы имеешь? — Да какие у меня могут быть замыслы? — развел руками гость. — Все те же, как и ранее. От казани меня привезли столь мятого, два месяца с постели не вставал, да еще с год больным был и два сила после восстанавливал. Видел бы ты меня поначалу, Андрей Васильевич, ноги толщиной с палец были, руки как лучинка жалкая. Я еле-еле мясо обратно наел, пока маялся, все войны кончились, Астрахань без меня завоевали, Сибирь. Сама поклонилась. Черемисы тоже. Османов Иван Шереметьев запугал. Хотел я славоратный добыть, да не судьба. Не осталось для меня деяний. Вот, сижу возле брата, на удачу, надеюсь. Может, куда и направят. А походов более нет. Мир на русской земле, Андрей Васильевич, вечный мир. Нет более супротив нас, достойных врагов. Твои бы слова до да Богу в уши. Невольно перекрестил зверев Не что твою сечу под Казанью государь забыл? Мы же в тот день, почитай, все ямчургея сотни истребили. — Да помнит, Андрей Васильевич, помнит, — махнул рукой гость. — Наградил казной за храбрость. — Что-то скучно ты о награде говоришь. Награда мала, а славы не хватило? — Какая слава! Коли воином одной сечи оказался. В тот день многие доблесть свою выказали. Кабы хоть воевода, я то... В светелку шустрыми зверяками забежали сразу пять мальчишек, споры накинули на стол чистую скатерть, поставили кубки, кувшин, блюда с воинной рыбой, лодки с заячьими почками, миски с капустой, с грибами и выскочили наружу, плотно притворив дверь». но боярин налил вина андрей давай за встречу они выпили накололи себе по куску тушеного мяса прожевали. — откуда ты узнал что я здесь данил федорович полюбопытствовал зверев случайно ли подсказал кто да брат и сказал легко признался гость помнит как сдружились мы в осаде вечер спросил Помни ли я князя Сокульского? Как я расспрашивать начал, так и указал, где ты поселился. Просил Колина вещу узнать у тебя кое-что. «Однако», — мысленно отметил Зверев, «мы только вчера приехали, а Надашев уже все знает». Быстро проведали. Или от Москвы проследили. Видать, оказался я кому-то костью поперек горла». сказывал алёшка в левоне у тебя интерес какой то возник интересно ему насколько сие дело велико стало чем помочь можно сказывал целиком перекупить готов, коли ты согласишься перекупить не сразу понял андрей а что там покупать то кроме интереса и нет ничего а он может и интерес купить княже с него останется Ах вот оно что рассмеялся зверев и снова наполнил кубки. Интерес дрови да его продают это все равно как мечту продать надежду сбудется нет неведомо Он без мечты надежды жизнь тоскливо становится. У лучше не сбывшийся интерес, чем проданный. Итак, ему предлагали взятку. Предлагали назвать цену, за которую он согласится не портить чужую игру, не будоражить государя и народ скандалами из всеми забытой окраины. Интересно, а дашву вот с компанией, чего там нужно? Надеется поделить ворованную дань? Так ведь Кетлер про русских сообщников ничего не упоминал. Тогда что? Брату-то твоему, что за прок с этой Рифлендией? Нечто что за судьбой епископств тамошник беспокоится. — Про то не ведаю, — развел руками Даниил. — Отвредясь, его в этой глуши ничто не привлекало. Может, Лешка просто замириться с тобой желает. Сказывает, ты на него обиду таишь. Наступился он когда-то, слаб казался. оказался. Государь простил, а ты не хочешь. — На Ливоне-то тут причем. — Ни при чем, княже. Он тебе отступного даст, а ты обиды забудешь. Ну, к чему на Руси грызня меж преданными слугами царскими? Похоже, Даниил даже не подозревал, что последние события были связаны с Ливонским посольством и обманом, задуманным контуром Кетлером. Значит, его решили использовать в темную. просто как общего для двух сторон друга, через которого можно передать мирное предложение. Плату предлагали за отказ князя сакульского лезть в Ливонские дела, и только за это. Хотя, если согласиться, Надашев и его сообщники наверняка перестанут считать Зверева своим врагом. Ну что за враг, которого можно купить, с которым легко договориться? Причем это будет мир с царским писцом, начальником государевой канцелярии, с тем, кто выписывает приглашение, пропуска. Кто всегда может напомнить царю о твоем существовании, предложить на доходную должность? Соблазнительно. Взамен от него хотят отказа от планов рассорить государя, И Ливонский орден. А значит, поместья останутся в прежней цене, людям не добавится безопасности, государь будет опорочен, попавшись на простую, даже глупую уловку. Россия так и не добудет Прибалтику, не сможет получить выход к Балтийскому морю. Не слишком ли много? Ради дружбы с предателем и пары горстей серебра.